Глава тринадцатая. Башня Румбальдо. Слуга, посланный Скампи, тщетно разыскивал цирюльника по всей окрестности. Родольфо сидел в золотом баране и угощал вином письмоводителя и его друга. Письмоводитель разболтался и, как всегда быстро охмелев, выражал своим собутыльникам чувство своей искренней дружбы рудольф рассыпался в любезностях, рассказывал всякие смешные истории и, наконец, предложил проводить термини домой. Таким образом Рудольф очутился в комнате при канцелярии и, усадив письмоводителя в кресло, стал развивать перед ним замысловатые философские теории о человеческой душе. Никола, не совсем опьяневший, чтобы не слушать или молчать, в свою очередь начал говорить о вере, о грехах, о покаянии и прочих возвышенных предметах, так ужасно мучивших его несложный ум. «Вот вы, мистер Никола, рассказывали мне о видении отцу Бартоломео, а ничего не говорили о видении, представшим вашим глазам». Николу словно сразу протрезвел. Он побледнел и даже вскочил с кресла. Кто говорил тебе об этом? спросил он дрогнувшим голосом. миссэр секретарь, ответил спокойно Рудольфо. Что же тут удивительного? Вы рассказали ему, он мне. Разве вы это скрываете? Никола ухватился рукой за спинку кресла. Ради всех святых, Рудольфо! Про это надо забыть! И зачем я наболтал все это миссэру Джорджио? Старик со вздохом опустился в кресло. — Ах, Рудольфу, мне слишком тяжело. Я исповедовался отцу Капеллану, и он строжайше запретил мне говорить об этом. — Всякое упоминание имени его, — говорил отец Бартоломео, — ввергает человека в техчайший грех. Рудольф улыбался, глядя на дуращенного старика. — Успокойтесь, мессер Никола, — сказал царюльник. Я никому не расскажу про ваше видение и постараюсь уговорить мессера Скампи тоже не делать этого. Но за это я попрошу от вас небольшой услуги. — Все, что в моих силах, — обрадовался Никола. — Проси, проси, рудольфа все, что в моих силах. — Вот видите, мессер Никола, в чем дело? Вам известно, что в погребе на втором дворе содержится человек, которого зовут Игнацио Севелли. Не правда ли? — Совершенно верно, — кивнул головой письмоводитель. — Так вот, — продолжал Рудольфо, — одной чрезвычайно важной особе захотелось сделать благодеяние бедному семейству и выкупить заключенного. Но все дело в том, что ей не хотелось бы придавать это огласке, так же, как и вам не хочется, чтобы знали... — Понимаю, понимаю, — перебил Никол, — высокие особы имеют свои причуды. — Совершенно верно, — сказал Рудольф. — И я рад, что вы воспользуетесь случаем, чтобы содействовать этой причуде, о чем полагаю. Вы разрешите мне сообщить о Собе. Парень этот был заключен согласно распоряжению вашего друга, мессера Коструччо, по совершенно пустому делу. И, вероятно, мессер-смотритель давно забыл про это. Известно это только вам, внесшему имя заключенного в книгу. Никола кивнул утвердительно головой. — Значит, чтобы удовлетворить желание высокой особы, остается очень мало. Вам вычеркнуть имя из книги, а мне передать вам довольно крупную сумму аспров. Вот и все. Остальное я беру на себя, и вы понимаете, мисс Сарникова, что о вашем участии в этом деле никто никогда не узнает, так же, как и о вашей ночной встрече, у башни Румбальдо. Слова Цирюльника были слишком точны, и все доводы слишком веские и убедительны. Никола, поразмыслив с минуту, вычеркнул из толстой книги все, что касалось ареста Игнацио, и с благодарностью принял от Рудольфа две пригоршни монет, тех самых, которые Цирюльник выпросил у Скампи. За пять лет службы он хорошо знал, что можно делать и чего нельзя. Ни не один раз приходилось ему вычеркивать или соскабливать написанные в канцелярских книгах. Такой пустяк не стоил его страшной тайны, продолжавшей терзать сердце. Обработав таким образом доверчивого грешника, Рудольфу отправился к капеллану. Отец Бартоломео волновался. Он ходил взад и вперед по комнате. Его ручки беспокойно потирали одна другую, и язык то и дело облизывал губы. Он то перекладывал книги с места на место, то присаживался на край скамьи. — Ты думаешь, он не опоздает? — спрашивал капеллан цирюльника. «А, — А с солдатами ты управишься? А вдруг они не захотят пить вино? А вдруг поднимется шум? А может быть, мне лучше остаться дома? — Вот это уж ни в коем случае, — ответил Рудольфу. Если вы хотите бросить меня одного, лучше вообще отложить это дело. Решайте скорее, чтобы я мог предупредить человека синьора в Дагуаску. Зачем же ему даром подвергаться опасности? Решайте скорее. Капеллан метался. — Конечно, я понимаю, ты прав, но посуди сам, Рудольф, как-то неловко, если... — А мне ловко? — оборвал цирюльник. — По-вашему, ловко получить деньги? сидя спокойно дома и послать меня одного расправляться с опасностью. Капеллану неловко, а цирюльнику ловко. Мне дороже моя собственная жизнь, и если лезть в петлю, то обоим вместе. Будет веселее в аду». «Ты не хочешь меня понять», — увиливал капеллан. Цирюльник быстро повернулся и сделал шаг к двери. «Никаких разговоров больше», — сказал он. Я иду передать Дагуаско, что вы отказались. Капеллан подбежал к Рудольфу и ухватил его за рукав. — Хорошо, хорошо, я согласен. Я пойду. — Какой ты упрямый! — зашептал он, тяжело дышая и опускаясь в кресло. — С этого надо было начинать, — улыбаясь спокойно сказал Рудольфу. — Я приду за вами в назначенный час. Мы вместе пойдем к башне, и там я скажу вам, где вы должны стоять и что делать. А теперь предоставляю вас благочестивым размышлениям. Вы, вероятно, пожелаете пока встать на молитву. Это, безусловно, успокоит и укрепит вас. До скорого свидания. Цирюльник вышел, оставив Капеллана в самом подавленном состоянии духа. Тьма наступила быстро, как всегда. Лишь только солнце опустилось за гору горячих источников. И, как всегда, в главной караульне солдаты толпились, Водя пальцами по листку нарядов. Пьетро и Гвиду сидели на нарах в казарме и тихо разговаривали. Он сказал мне, говорил Пьетро, что все обойдется как нельзя лучше. Когда я заметил ему, что начальник не спустит нам этой кутерьмы, Он засмеялся и, показав на свой лоб, сказал, «А как ты думаешь, здесь солома?» — Он зря не станет говорить, — сказал Гвидо, — ведь в случае чего ему тоже не поздоровец. Да, я тоже так думаю. — Вот, залатал вчера, он опять рвется, — переменил разговор Пьетру, увидев подходившего к ним солдата. Ровно в полночь ударили в барабан, и ночной караул разошелся по своим постам. Тьма была полная. За пеленой облаков слабо мерцали звезды. Ветер налетал бешеными порывами, выл и свистел в бойницах. Взойдя на башню, Пьетро с трудом укрылся с головой в плащ. Ветер рвал его из рук. Пьетро наклонился между зубцами, и ему показалось, что по ту сторону рва двигаются чьи-то тени. В наступившей на мгновение тишине он уловил звук шагов, но порыв ветра снова все заглушил. Потом Пьетро увидел чуть заметный свет фонаря во дворе. Свет вспыхнул и тотчас погас, затем снова вспыхнул ближе. Идет, — подумал Пьетро, — закрывает плащом. Помня наставление цирюльника, он взял стоявший в нише фонарь, нащупал огниво, лежавшее в нем, и перегнулся между зубцами, напряженно прислушиваясь и вглядываясь в темноту под башней не жив ни мертв подталкиваемый царюльником капеллан вышел из дома влив в себя достаточное количество вина он все таки чувствовал себя слишком трезвым стоило ему только выйти в холодную тьму двора как все тело затряслось словно в лихорадке ноги не двигались зубы стучали Сердце замирало. Свист ветра мешал различать звуки. Казалось, со всех сторон из тьмы возникают фигуры, слышится шепот, за каждым углом кто-то ждет, притаившись. Дойдя до башни, Родольфу сунул в руку капеллана фонарь, велел закрыть его плащом и исчез в темноте. Порывисто дыша, обливаясь холодным потом, отец Бартоломео Беспомощно оперся о стену. Он слышал, как цирюльник выругался, поднимая тяжелую плиту. Видел слабый свет на мгновение, показавшийся из-под земли. Тьма, ветер и ужас окутали капеллана. Ему казалось, что он давным-давно стоит здесь, что, может быть, человек по ту сторону рва замечен стражей, и Рудольф не вернется, схваченный вместе с ним. Это все слишком жутко. Он не в силах терпеть больше. Комок подступает к горлу, Ноги подкашиваются, Сердце сейчас перестанет биться. Пусть этот хромоногий урод погибает один. Так мучиться нет больше сил. Еще мгновений, и он бросится бегом вон туда, К освещенному окну, домой, В светлую и теплую комнату, Где пахнет розовым маслом и книгами. Скорее из этой тьмы, ветра и ужаса поздно. Снова свет из-под земли. Это Рудольфу. Цирюльник подходит к капелану и шепчет Мы идем, встаньте у входа. В случае опасности, плиту и фонарь. Поняли? Рудольфа исчезает в темноте. Спутника его не видно. Ноги бессознательно ведут к подземному ходу ветер того и глядги распахнет плащ фонарь ждет колени плита откинута возле нее черный провал снова ужас дрожь оцепенение опять порыв ветра снег из под земли теплое сырое дыхание но вон там у освещенного окна тени одна две неужели уже покончено Какой хитрый цирюльник! Он повел его кругом. Так дальше, но безопаснее. Как они медленно идут! В темноте нельзя было различить, кто из них цирюльник, кто другой. Оба были закутаны с головой. Один скрылся под землей, другой подошел к капеллану. Это было Рудольфо. Он шепнул, пойдемте по ту сторону стены сам сеньор де Гуаско. Все удалось как нельзя лучше. Он желает лично передать вам деньги. Ветер сорвал плащ с фонаря царюрника. Капеллан в испуге бросился вниз под землю. Он слышал, как Рудольфо захлопнул плиту и спускался за ним. Освещая фонарем лестницу, они спустились в узкий, обложенный камнем, ход. Здесь был спертый и сырой воздух. Ход проходил под водяным рвом потом стали подниматься по лестнице, и в лицо повеяло свежим воздухом. — Позвольте, я пройду первым, — сказал цирюльник. — Все ли там благополучно? В эту минуту до слуха капеллана донесся звук трубы. — Что это? Потом над головой хлопнула плита, и с лестницы скатился цирюльник. Лицо его было бледно. Он наткнулся на капеллана и схватил его за руку. «Беда!» — кричал он, «беда! Слышите? Труба и барабан! Заметили? Скорей, скорей назад! Успеем еще! Скорей!» С этими словами цирюльник потащил ошеломленного капеллана вниз по лестнице. поступившись отец Бартоломео уронил фонарь. «Черт с ним!» — крикнул Рудольфо. «Скорей, скорей!» И они побежали по ходу обратно. Фонарь Рудольфо тоже потух. Задыхаясь от бега и страха, капеллан упал на ступени и полез вверх на четвереньках. Рудольфо выбежал первым, но в торопях упустил тяжелую плиту, и она с грохотом захлопнулась над самой головой капеллана. Оглушенный неожиданным ударом, отец Бартоломео не удержался и скатился вниз. Крепость проснулась. С башни главных ворот трубач увидел, как на башне Румбальдо вспыхнул фонарь. Стоявший там солдат размахивал им. Трубач тотчас затрубил тревогу. Барабанщику карауль не ударил дробь. Из казармы выбежали солдаты. Начальник стражи и помощники коменданта бегали и кричали. Зажглись фонари вспыхнули факелы. Конные аргузии проскакали к консульскому замку, где виднелся свет. Вскочив на лошадь, помощник капитана помчался вслед за ними. Окна домов засветились. Схватив оружие, одни солдаты кинулись по стене за начальником к башне Румбальдо, другие с факелами в руках побежали двором вдоль стены. Причудливые крылатые огромные тени неслись за ними по стенам и мостовой ветер рвал пламя срывал плащи смешал крики барабанную дробь топот голос трубы перепутал все звуки разбросал их по темным углам сводом снова подхватил разбило скалу бросил в море и точно издеваясь опять засвистел и завыл все огни сбежались к башне румбальдо и сверху донизу осветили ее в окружавшей тьме величаво стояла она словно жившая в трепете света с башни что то кричали но ветер уносил слова внизу в недоумении толпились солдаты начальники избежавшиеся со всех концов люди консул окруженный аргузиями и стражей подошел ближе что случилось строго спросил он помощника коменданта Тот растерянно забормотал, Мы сами не можем понять, ваша милость. — Сигнал с башни! «Узнать — Узнать! — крикнул консул. Помощник нырнул в темноту. Солдаты стояли, недоуменно переглядываясь, и посматривали то на консула, то наверх башни. Расталкивая всех, подбежал начальник стражи. — Ваша милость! — заговорил он, запыхавшись. — Стража на башне заметила свету потайного хода. — Вот здесь кто-то поднимал плиту. Лица не было видно, человек был закрыт плащом. «Открыть — Открыть! — приказал консул и подошел к плите. Профанати бросился за ним. Факелы и фонари придвинулись к подземному ходу. Несколько рук сразу протянулись и подняли плиту. Три солдата с факелами в руках стали спускаться по лестнице, держа пики наперевес. Собака консула, лаевшая и вертевшаяся, бросилась между солдатами и, чуть не сбив с ног, спускавшихся, исчезла под землей. Раздался громкий лай и вдруг слился с неистовым человеческим воплем «Помогите!» — донеслось из темноты. Солдаты, спустившиеся вниз, увидели барахтающуюся на земле фигуру, укрытую с головой в плащ, яростно разрываемый в клочки собакой. Один из солдат схватил Персея за ошейник, другие два навалились на извивающегося и кричащего человека. Сверху бежали еще солдаты, обнажив мечи. В эту минуту, протискиваясь сквозь толпу, к консулу подбежал скампи. Он не заметил, как спеша накинул на себя новый малиновый плащ, И стоял теперь весь залитый светом, сверкая серебряным шитьем. Скампи не успел надеть шапки, и волосы его развивались по ветру. Из-под земли показался шлем, а затем солдат, тащивший упиравшуюся и рычавшую собаку. За ним двое солдат вели под руки помертвевшего от ужаса и стыда Капеллана. Плащи сутана грязными лохмотьями свисали с него, Побледневшее лицо было испачкано землей. Увидев консула целым и невредимым, капеллан в ужасе вытаращил на него широко раскрытые от удивления глаза, потом упал перед ним на колени, сложив руки для молитвы. — Отец Бартоломео? — удивленно воскликнул консул и наклонился к капеллану. Откуда-то из-за спины консула раздался голос цирюльника. «Воскрешение Лазаря!» Скампий не удержался и прыснул со смеху. Денегру улыбнулся. Захохотали помощники, загрохотал Рафанати, а за ним солдаты и вся толпа. «Разойтись по местам!» — строго приказал консул. Толпа сразу стихла. «Пойдемте, скампи, сказал Денегру. «Не забудьте, что завтра утром собирается комитет!» Люди и огни медленно расходились, оставив капеллана в темноте. Бормоча молитву и охая, отец Бартоломео с трудом поднялся на ноги. Ласковый шепот раздался над его головой, и кто-то взял его под руку. — Святой отец! — Родольфо простонал капеллан. — Как это случилось? «Мы погибли! Что же нам делать?» Солдат на башне проснулся раньше, шептал царюльник, ведя капеллана к дому, и увидел свет фонаря, когда мы спускались в ход. «Но успокойтесь, святой отец, время нашей гибели еще не пришло. Велика справедливость неба!» — прибавил он торжественно. «Ваши святые молитвы вознеслись из недр земли». «Куда девался этот человек?» Я благополучно выпроводил его за стену. — Но кто же воскресил консула? — спросил капеллан, ничего не понимая. Они подходили к дому. В дверях показалось заспанное и испуганное лицо Мартино, освещенное свечой. Рудольфо наклонился к уху капеллана и шепнул таинственно. — Святой Ремигий!